Владислав Хопров. Чёрный космос, чёрный флаг. Или история космического пиратства со времён первых межпланетных полётов до наших дней. вступление начиная писать эту книгу я даже не предполагал что заканчивать ее придется в поистине страшное время когда великую и культурнейшую планету асалон штурмуют орды варваров с далеких и неизведанных звезд в окно своего кабинета я вижу пылающие развалины столицы которую сначала превратили в руины бомбардировкой с орбиты а затем высадили десант. Наши силы самообороны и горожане отважно сражаются за каждую груду камней, бывшую когда-то их домом, но исход этой битвы уже предрешен. Университет пока не бомбили. Очевидно, пришельцы не желают уничтожать самое ценное, что есть на Ассалоне. И это позволит мне закончить свой труд, прежде чем я присоединюсь к тем, кто бьется сейчас на улицах разрушенного города. Хотя я никогда в жизни не держал в руках оружие и подозреваю, что толку от меня будет немного. Межзвездная сеть уже не действует, поэтому я запишу эту книгу, а также образ своего сознания и образцы ДНК для клонирования тела в память космического дрона. Может быть, не удастся отправить его в открытый космос, как когда-то, на Земле, тысячелетия назад, потерпевшие кораблекрушение бросали в море бутылку с исчерканной корявыми буквами бумагой в надежде, что она попадет в рыбачьи сети, указав путь спасательной экспедиции или хотя бы поведав томящимся в безвестности близким, какая судьба постигла людей, которых они знали и любили. Историей космического пиратства я заинтересовался давно, еще будучи вольным слушателем университета Аселона. Однако работать над книгой начал только три года назад. Большинство весьма авторитетных динозавров нашего университета, прослышав о моем увлечении, тихонько и не всегда беззлобно посмеивались. Несерьезная, какая-то тема, говорили они. Белитристика да и только. И в чем то были правы, ведь я решил написать не скучную консервативную научную работу, а что-нибудь в новомодном духе, когда исторические события излагаются через жизнеописание непосредственного их участника. Это течение называется «Живая история», и оно не слишком популярно среди корифеев оселонских кафедр. Мне пришлось немало посидеть в архивах, Первые события данного исследования отстают от нашего времени более чем на тысячу условных земных лет. От этого периода до нас дошло не так много источников вообще и о случаях пиратства в космическом пространстве в частности. Чтобы раздобыть побольше сведений о марсианском восстании, я целый месяц провел в Солнечной системе. Конечно, можно было отправиться на любую из планет виртуально, телепортировав по межзвездной сети свое сознание и не подвергаясь превратностям космического путешествия. Но я предпочел улететь вживую, хотя и пришлось потратить на это весь свой отпуск и все свои сбережения. А ведь жалование магистра наук на Аселоне, вопреки распространенному мнению, отнюдь невелико. Я разделил свой труд на три тома. В первом рассказывается о самых ярких эпизодах космического пиратства в период, когда человечество еще не вышло за пределы Солнечной системы. И тут мое путешествие на Марс полностью оправдало себя. В капелле я обнаружил книгу, написанную более 900 лет назад, когда еще были живы многие участники марсианского восстания. Книги этой не было раньше ни в одной библиотеке Сети. Даже упоминания о ней мне не встречалось. Я случайно наткнулся на единственный сохранившийся бумажный экземпляр у местного букиниста, старичка весьма себе на уме, который любезно, но за очень большие деньги сделал мне копию. Книга эта называется «Падение Марса». Автор ее Бехар Гуан, личность более чем таинственная. Мне не удалось найти никаких сведений об этом человеке. Однако из предисловия известно, что он встречался со многими корсарами Наполеона Анара, а вполне возможно и сам участвовал в историческом рейде на Луну. Я перевел «Падение Марса» со старомарсианского языка Марсельезы, и теперь эта книга доступна во всех библиотеках с моей вступительной статьей. Второй том посвящен самому увлекательнейшему, на мой взгляд, периоду истории человечества ⁇ колонизации звездных систем. Я написал немало работ на эту тему, с которыми читатель также может ознакомиться в библиотеках межзвездной сети. Рискуя вызвать гнев невежты критиканов, я рекомендую прочитать фундаментальный труд Ласло -Ла Лая ⁇ Покорение галактики ⁇ Пусть Ласло всю жизнь проработал скромным корабельным инженером в доках на захудалой планете, никогда не имел никакого научного звания и не был сотрудником ни одного университета или музея. Однако именно его книга, на мой взгляд, всеобъемлюще описывает 600-летний период расселения человечества по галактике. Третья книга рассказывает о космическом пиратстве в последние 150 лет — Период относительной стабильности и спокойных галактических трасс, когда нападения на корабли и планеты, за редким исключением, сделались уделом бурного прошлого. Самым примечательным эпизодом по теме моего исследования явился захват королевской яхты Аселона «Принцесса Байба». Все прочие случаи пиратства в это спокойное, цивилизованное время куда менее значительный и заслуживают лишь краткого упоминания. История принцессы Байбы настолько знаменита, что, наверное, большинство из вас прекрасно с ней знакомо. Однако то, как через много лет были обнаружены награбленные сокровища, никто не может описать с большей точностью, чем я, ибо явился непосредственным участником событий. Перед каждым из рассказов, которые составляют эту книгу, я буду давать характеристику эпохи, в которую происходит действие. Краткий обзор политических событий, нравов и технических возможностей. Конечно, она не может претендовать на сколь-либо подробное описание истории человечества в данный, пусть даже очень краткий период, но все же поможет читателю сориентироваться. Скажу еще, что ни один из персонажей рассказов мною не выдуман. Каждое имя упоминается в источниках. Правда, кроме имени, об этих людях зачастую не сохранилось почти никаких сведений. Их жизнь я реконструировал, пользуясь в основном своей фантазией. Ведь за каждым именем, за каждой сухой строчкой в несколько букв, обозначенной в исторической монографии, скрывается целая судьба. Ну, вот и все. Практически закончил. Записываю свое сознание и ДНК в память дрона, пока нашему небольшому, но отважному королевскому флоту каким-то чудом удается сдерживать врага. Сфера Дайсона, старейшая в мирах населенных людьми, Уже наполовину разрушенной планете катастрофически не хватает энергии. Как только она иссякнет, Аслон падет. Я оптимист, поэтому надеюсь, что человечество не будет уничтожено нынешним вторжением. Мой дрон же, возможно, когда-нибудь найдут в космосе или на пустынной планете, и меня воскресят в новом замечательном мире — Спустя сотни лет после того, как я погибну при штурме Ассолона, скорее всего, не совершив никаких подвигов и не снискав воинской славы, Магистр наук Университета Асселона Дециус Кайва.